Дорога шла через обвал, обрушившийся в конце июня 1827 года. Таковые случаи бывают обыкновенно каждые 7 лет. Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелье на целую версту и запрудила Терек. Часовые, стоявшие ниже, слышали ужасный грохот и увидели, что река быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и истощилась. Терек прорылся сквозь обвал не прежде, как через 2 часа. Тот -то он был ужасен. Мы круто поднимались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колёсах. В это время услышал я глухой грохот. Это обвал, сказал мне господин Огарёв. Я оглянулся и увидел в стороне груду снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь не редки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе. Обвал оборвался. Страшные глыбы свалилось на его повозку, поглотило телегу, лошадь и мужика, перевалилось через дорогу и покатилось в пропасть со своей добычей. Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновлённый Ермоловым. Здесь путешественники обычно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул. Он так был слаб, что велел завязать себе глаза. Его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он встал на колени, благодарил Бога и прочь, что очень изумило проводников. Мгновенный переход от Грозного Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повивать на путешественника. С высоты Гуд горы открывается Кайшаурская долина с её битаимыми скалами, с её садами, с её светлой Арагвы, извивающейся как серебряная лента. И всё это в уменьшенном виде на дне трёхвёрстной пропасти, по которой идёт опасная дорога. Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тёпл. Я ночевал на берегу Арагвы в доме господина Челяева. На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее. Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые весёлой Арагвой, сменили мрачные ущелья и грозный Терек. Вместо голых утёсов я видел около себя зелёные горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана. Вода, кажется, имеет своё течение по горе снизу вверх. В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей. Тут я встретил русского офицера, провожающего персидского принца. Вскоре услышал я звук колокольчиков, и целый ряд катаров, мулов, привязанных один к другому и навьюченных по-азиатски, потянулся по дороге. Я пошёл пешком, не дождавшись лошадей, и в полверсте от Ананура На повороте дороги встретил Хазреф Мирзу. Экипажи восстаяли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Через несколько часов после нашей встречи на Принце напали горцы. Услышав свист пуль, Хазреф выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нём, удивились его смелости. Дело в том, что молодой азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню, нежели убежище. Я дошёл до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили. Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как 10 верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти 10 верст стоили добрых 20. Наступил вечер, я шёл вперёд, поднимаясь всё выше и выше. С дороги сбиться было невозможно, но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличивалась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город недалеко, но ошибался. Лаяли собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал своё нетерпение, но делать было нечего. Наконец увидел я огни и около полуночи ощутился у домов, оссинённых деревьями.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 Видя, что он не торопится исполнять мою просьбу, я стал перед ним раздеваться, прося извинения за такую великую вольность. К счастью, нашёл я в кармане подорожную, доказывавшую, что я мирный путешественник, а не Ринальдо Ринальдиния. Благословенная хартия возымела тотчас своё действие.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 Поутру явился ко мне мой человек и объявил, что граф Пушкин благополучно переправился на валах через снеговые горы и прибыл в Душетт. Нужно мне было торопиться. Граф Пушкин и Шернаваль посетили меня и предложили опять отправиться вместе в дорогу. Я оставил Душетт с приятной мыслью, что начую в Тифлисе. Дорога была также приятной и живописной, хотя редко видели мы следы народонаселения в нескольких верстах от горцыскала. Мы переправились через Куру по древнему мосту, памятнику куримских походов, и крупной рысью, а иногда и вскачь поехали к Тбилису, в котором неприметным образом и отчутились часов в 11:00 вечера.